496. Ноябрь 10. -е. Дадим указ ко времени. Родные мои, летите до счастья. Свидетельством будет обилье мыслей на встречу полёту идущих. Хочу увидеть тебя напряжённо идущим ко мне, всем своим существом и всеми оболочками, во всех оболочках. тягости земли, как противовес подъёмного крана. Чем больше они, тем больше поднимешь ты знание внешнее. Но крепок должен быть упор и ось, на которой держатся оба полюса, и стержень основания духа, и кольца спиралево вокруг него одной стороной погружены в землю, другой в надземные сферы, подобные земле, обращённой ток солнцу до тень. Кран работает при условии правильного уравновешивания противовесом. Потолок сознания уравновешивается плотностью земного окружения и тягощением духа обстоятельств. Иначе полная оторванность от жизни, то есть непрактичность и отсутствие приспособляемости сознания к качествам столь нужной воину духа. полагает, что можно без земли, но даже самолёту, чтобы взлететь, нужна на земле площадка. Без земли нельзя. Это отправная точка транскосмических полётов духа. Землю любите не само по себе, но как неизбежную и нужную ступень для восхождения духа. Даже временное жилище своё украшайте и делайте удобным, тем более землю. Космический дом и прибежище духу на долгом этапе плотного существования на пути в беспредельность. Наша забота в украшении дома земного. Для всхода в хороших пашню надо хорошо подготовить. Смотрите туда, где идёт подготовка и украшение тверди земной. Такова наша воля, чтобы люди о доме земном заботу свою уявили. А жертвы